Ярик бросился ко мне с просветленным лицом. Рима, про Олю!» По счастью, у меня имелось чем его порадовать. Я достала телефон, открыла галерею. Фотография балерины на берегу реки Великой. Волосы развиваются, щеки горят. Вогнала беднягу в состоянии полного ступора. Вцепился в аппарат, сутулился, склонился низко-низко к экрану и смотрит, глаз не отрывает. «Я терпела». Ждала, хотела дать ему волю налюбоваться, но на исходе десятой минуты не выдержала. «Ярик!» — он взглянул, будто не узнает, и вцепился в мой телефон еще крепче. «Я напечатаю тебе эту фотографию и вставлю в рамку, и постараюсь, чтобы Оля тебе ее подписала», — бормотала я, ощущая себя последней и абсолютной сволочью. «Слово?» — серьезно спросил парень. И впервые взглянул не под ноги, ни в сторону, ни сквозь меня, но прямо в глаза. «Боже, какой он красавец!» «Слово!» — отозвалась я. И твердо добавила, «но ты должен помочь Ольге поскорее вернуться к тебе». «Как?» А он действительно изменился. Смотрит в лицо, нормально общается, почти нормально. Я поспешно, пока Ярик в просветлении выдала заготовку. Оля уехала, потому что боялась. «Мне никто не говорит, что ее напугало. Может быть, ты поможешь?» Он снова потупился. Пробормотал «Я не знаю». «Хорошо. Вы у себя в центре кушаете?» Ярик ни капли не удивился, что тема внезапно сменилась. Начал подробно объяснять. «У нас есть завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Каша и борщ невкусные, булки мягкие, мясо кислое, картошка говорящая». «Это как? На ней лежит масло и шипит вот так. пшш «А компот или сок вам дают, и чай еще дают, но он всегда холодный, потому что мы можем свариться». «Обвариться? Да». «А таблетки какие-нибудь вам дают? Да», — серьезно кивнул Ярик. «Белые круглые и желтые длинные всегда дают. Белые круглые на завтрак и полдник, желтые длинные на обед. А дома ты их пьешь...» «Желтые длинные каждый день пью, а вместо белых мне Федя дает коричневые. А вот в центре те таблетки, что белые, их из коробки достают? Нет, это пластиковый стаканчик. А дают их всем?» — пожал равнодушно плечами. «Мне все равно, я не видел». Я повысила голос. «Ярик, милый, пожалуйста, вспомни, это очень важно, для того, чтобы Оля скорее вернулась». — Оля мне никогда не давала таблетки, — раздраженно топнул ногой он. — Эй, Римма, горе-психолог, помни, кого ты допрашиваешь. — А кто их давал? — Антонина Валерьевна. — Ваша начальница? — Сама раздавала? — Да, они очень важные и дорогие. — И сейчас ты их пьешь? — Нет, сейчас белые не дают, только желтые длинные. — Тоже Антонина Валерьевна раздает? — Нет, Ксюша. Меня охватил азарт. Неужели версия подтверждается? Белых и плоских таблеток в мире, конечно, миллионы. От глицина до аспирина. Но точно так выглядит и Андракур препарат для химической кастрации. «Все, как говорил Оракул, нельзя давать им плодиться». Эх, раздобыть бы эту белую таблеточку, да сдать на анализ. Но, Антонина Валерьевна, видно, женщина осторожная. Травить своих пациентов временно перестала. Глупо рисковать, когда центр под колпаком, у входа полицейская машина стоит. «Ярик», — горячо произнесла я, — «а ты когда-нибудь с кем-нибудь говорил об этих белых таблетках?» Соли не говорил. «Боже, это имя я уже слышать не могу. А с Федором нет». Пожал плечами он. Антонина Валерьевна объясняла, для чего они. Он нахмурил лоб. «Витамины для мыслей». «Но Лейла сказала, у меня мысли нормальные, поэтому таблетки надо выбрасывать». «Лейла?» «Да, Лейла», — начал раздражаться. «Лейла хочет стать для меня, как Оля. Говорит мне, милый, но у нее никогда не получится». «А ты ее слушался?» «Выбрасывал таблетки?» — покачал головой. «У меня плохой мозг». Я слушался Антонину Валерьевну, и я все равно не мог их выбросить. Антонина Валерьевна всегда ждала, пока я проглочу. Больше мучить бедного Ярика я не стала. Но прежде чем вернуть его в центр, завела в супермаркет. Там среди ларьков обувщика, ателье и аптеки прятался фотоцентр. Фотографию балерины мне распечатали красиво и быстро. Но загнать ее под стекло Ярослав отказался. «Оля, подписать сначала!» Хорошо, покорно согласилась я. Позвонила Ксюша, и пока ждала ее, спросила Ярика. Что-нибудь вкусненькое? Конфеты? Мороженое? Нет, вздохнул парень. Ничего нельзя. Аллергия или горло болит? Слово себе дал. Пока Оля плохо, мне тоже должно плохо. На щеке засверкал бриллиант. Слеза влюбленного подростка.